Глава пятая. Эпиграфы. Когда я думаю о том, чего нет, должен ли я называть это присутствием? Конечно. И не забывай приветствовать его. Окажи ему самый лучший прием. Эри де Лука. Пробираясь ночью темными коридорами, смерть становится тем, чем она и является: почти бесконечной разлукой, изредка прерываемой короткими восторженными встречами. Без снов смерть была бы смертной или бессмертной, но ее рассекли на части, обыграли. Переделали, призраки сбегают из ее владений, чтобы утешить нас, смертных. Элен Сиксу Мама открывает дверь моей комнаты. Вставай, пора идти. Я сплю, завернувшись в одеяло. Мама закрывает дверь. «Я худой. В этой худобе есть что-то болезненное, но мама все равно считает меня красивым. Она любуется мной, потом отворачивается. Я абсолютно голый, почти как в ту субботу, когда незадолго до смерти лежал в ожидании скорой». Мама пересказывает сон папе. Тот плачет. Он оплакивает мою смерть и те часы, которые потерял, бродя по супермаркету и наполняя продуктами тележку. Теперь стоит нажать на кнопку и напомнить тот день, как из его глаз льются слезы. Когда они видят такие сны, им кажется, что я прихожу в гости. «Ночные события», — говорил Виктор Гюго. «Радости возвращения», — пишет Элен Сиксу. «Родители с нетерпением ждут моих визитов. Я! Их главное событие, их главная радость!» «Мама с папой ведут себя неразумно. К чему бы они ни прикасались, они везде ищут меня». их умершего сына. В данный момент их любимое место — кладбище. Оставаясь наедине, они непроизвольно берутся за руки, прислоняются друг к другу лбами и плачут. По всему дому расставлены мои фотографии. Это не лучший способ справиться со слезами. Силлогизм. Всякий раз, думая обо мне, папа плачет. Только думая обо мне, он чувствует себя счастливым. Значит, всякий раз, когда папа плачет, он счастлив. Папа обещает отныне даже не задумываться об азартных играх. Он говорит, что моя смерть ясно показала ему, как выглядит поражение. Играть — значит дразнить черта, пытаться побороть его. Папа говорит, что отдал бы все, лишь бы я остался в живых. Смотри-ка, еще один штамп, который не особо отражает современную действительность, но все же о многом говорит, я отдал бы все, лишь бы он остался в живых. Папа почувствует себя неловко, сорви он вдруг большой куш. Он уже все потерял и должен хранить верность своему проигрышу. Он не имеет права одерживать победу. И все же однажды папа подходит к табачному киоску и покупает лотерейный билет. Он отмечает цифры, соответствующие моему дню рождения, дату которого перепутал, отвечая на вопросы врача из скорой. Ему хочется сделать хоть что-то, исправить идиотскую оговорку, попытаться забыть свой идиотизм. В среду и в субботу, когда проходит розыгрыш, выбранные цифры не приносят удачи. Девятнадцать, двадцать один мой возраст, 4 апреля, двадцать восемь. Я родился в 1982 году. Если поменять местами цифры в 82, получится двадцать восемь, папин, день рождения. Все мимо, полное поражение. Неумолимая нумерология. Папа проиграл в лотерею. Он нигде не может одержать победу. Три выходных дня по случаю траура, так написано в Рабочем кодексе. Что делают папы и мамы, потерявшие своего ребенка? Три дня на слезы, кладбище и уборку дома, а потом снова на службу. Папа не понимает, как можно что-то делать в такой ситуации. Однако они с мамой сразу возвращаются к репетициям. Папа утверждает, что это необычная работа. Хотя дата премьеры объявлена полгода назад, никто не станет их упрекать, если они все отменят. После такого испытания, ведь прошло всего четыре недели и так далее. «Нет-нет». Репетиции вовсю шли месяц назад, когда я еще был жив. Родители считают, что нужно идти до конца. Они утверждают, что отменить спектакль все равно, что предать меня, ведь лев был частью того мира, в котором создавалась постановка. Поэтому они возвращаются к работе. Мысль обо мне их поддерживает». Одно из мест, где папа чувствует себя в согласии с самим собой, — кладбище в Плуаре. Блики света в бухте Дуарнене, камелия, растущая прямо рядом с моей могилой. Совсем скоро в январе будет еще и мимоза. Среди каменной вечности хрупкие зимние растения тянут к небу ветви, словно сон о жизни в стране мертвых. У папы звонит мобильник. Это Режин. Она сообщает, что придет на премьеру. Она думает, что папа на сцене, весь в хлопотах и заботах, ведь до премьера осталось несколько дней. Рабочие полным ходом монтируют декорации. Но нет. По его лицу катятся слезы счастья. Режин, я на кладбище, здесь так красиво. Когда Сьюзен и Роберт приходят поздравить его после спектакля, он говорит, «Я уже никогда не буду по-настоящему счастлив». Произнося эти слова, он думает, что говорит правду. «Нет, папа, это не настоящая правда, она чрезмерная, если можно так выразиться. Ты сейчас не осторожен со всеми этими «никогда и всегда». «Очень неосторожен. Прими поздравления с Сьюзен и Роберта, но не говори о счастье. Пусть оно к тебе вернется. Через год у Сьюзен и Роберта умрет дочка. И соседи-англичане, которых ты так любишь, присвоят фразу, которую ты сам того не заметив подсказал им. Они сделают ее своей, сживутся с ней. «We know, we know we'll be happy». Примечание. «Мы знаем, что никогда не будем счастливы». Английский. Конец примечания. Осторожно. Кажется, слова смерти заразны. Раньше папе случалось задумываться о том, каким станет мир в будущем. У него возникали смутные мысли о моем мире, который я себе построю. Сумею ли я им управлять, или он будет играть мной? Короче говоря, что ждет его сына через 10 или 20 лет, когда тот станет взрослым мужчиной? Теперь этих мыслей как не бывало. Для папы будущего не существует. Читая газету, он пропускает статьи с прогнозами. Средняя температура на планете в 2030 году? Папу не волнует это, равно как и пенсии, атомная энергетика и прогресс. Его здесь уже не будет. Ни его, ни сына, ни внуков, ни правнуков и так далее. Будущее планеты. Всего лишь предмет этических споров. Возможно, экологи правы, но их теоретическая болтовня не вызывает у папы отклика. С тех пор, как я ушел, политика напоминает ему качку на корабле. То бросит влево, то к левым центристам, то вдруг в сторону анархов с их либертарианскими ценностями. Куда угодно, только не вправо. Папа с мамой словно проходят ускоренные курсы. Люди спрашивают, как они сумели пережить мою смерть, ожидая услышать в ответ, что это невыносимо. Людям хочется узнать, как они плачут, как им удается жить и работать, зная, что меня нет. Замешательство. Они совсем не похожи на примерных представителей современного стоицизма. Как же можно жить, плакать и смеяться одновременно? Им нравится фраза Бергмана. «Когда речь идет о чувствах, мы все чувствуем себя беспомощными». Как только музыканты уходят, папе становится особенно грустно. Ему было хорошо, когда они сидели рядом и играли. Их музыка ласкала слух. Папа в ярости. Агентства недвижимости внимательно читают некрологи в газетах, а потом пишут семьям умерших, предлагая сделки. Они узнали о моей смерти из публикации в монт Уэст-Франс и Телеграм. Они звонят в основном ближе к полудню, когда люди идут обедать. Они предлагают помощь в продаже моего имущества и натыкаются на прекрасный прием. Какое агентство, простите? Можно по буквам? Две Н или одна? На конце С? «Окей, спасибо большое, записал!» Папа чувствует, как на том конце провода радостно вздрагивают, думая, что печальная рыба попалась на крючок, но тут он с жестоким ликованием добавляет. «А теперь слушайте внимательно! Передайте начальнику, что никогда...» «Вы хорошо слышали?» «Никогда!» «Ноги моей не будет в вашем гнезде стервятников!» И я расскажу всем, что ваша контора пыталась воспользоваться смертью моего сына, чтобы заработать денег. Папа разрывает от злости на капиталистический мир. Поскольку я совсем недавно подписался на Монт, мне присылают памятку о том, как правильно составлять тексты для раздела с объявлениями о свадьбах и рождениях. Для отца, который никогда не станет дедушкой. Это удар ниже пояса. Монт желает счастья в семейной жизни и надеется как можно дольше видеть меня среди своих читателей. Зря надеетесь. Я установил абсолютный рекорд в качестве подписчика газеты — 24 часа. Мама с папой переворачиваются сбоку на бок, но сон не идет. Телевизор не помогает, газеты не помогают, взяться за книгу нет сил. Папа говорит, что не может даже думать о художественной литературе. Возможно, слезы и траур накладывают запрет на чтение. На чтение – да. На кино – нет. Родители посмотрели фильм «Алена Рене» только не в губы, с музыкой Мариса и Вена, и, как ни странно, получили огромное удовольствие. Получается траур. Разрешает образы, но не приемлет буквы. Я играю в особый вид пинг-понга. Мечи, которые посылает вам противник, призваны помогать, а не ставить безвыходное положение. Пинг — это сражение. Мама так гордилась мной, когда я изо всех сил боролся за кубок Шатолена. Понг? Это папины мечты о рае. Папа думает, кому бы подарить все те мячики для пинг-понга, которые я покупал в немыслимых количествах, якобы из соображений экономии. Они лежат вдвоем в кровати, одна справа, другой слева, молча, разговаривая, держась за руки, ворочаясь, им не уснуть, Они плачут, у них внутри все сжимается. Мама встает и принимается за упражнения. Упражнения и массажи. Это у нее отлично получается. Глубоко вдохнуть, расслабиться, потянуться, повернуть голову, положить под ухо небольшой теннисный мячик, под затылок слегка сдутый мяч, снова глубоко вдохнуть, расслабиться. Она уже просила папу сделать ей массаж. Папа заставил себя выполнить просьбу. Мама почувствовала его настрой. Ничего не получается. «Папа, ты ведь так хорошо делал массаж в мою последнюю ночь. Может, сделаешь над собой усилие и постараешься ради мамы?» В ту ночь я верил в себя не больше, чем сейчас. «Кажется, я уже не преуспею в этом искусстве». Ты знаешь, что я злюсь на себя за это? Злюсь, что у меня ничего не получилось. Папа не любит делать массаж, зато обожает, когда массаж делают ему. Остеопат, кинезиотерапевт, мама, Гилуп, Бертран, Патрик. Список кудесников довольно длинный. Маме пришлось пойти в страховую компанию, чтобы отнести просроченный больничный лист. Там отказываются рассматривать ее бумаги. Ваша семейная книжка не соответствует актуальному состоянию. Нужно вычеркнуть из нее сына. В отделе записи актов гражданского состояния при мэрии, куда она вошла в слезах, служащий составляет акт номер 316. Теперь документы в порядке. Я везде числюсь мертвым. Можно получить возмещение расходов на здоровье. Мама не хочет возвращаться в страховую компанию. Она слишком зла на них. Страховая компания присылает родителям письмо. В нем сообщается, какую сумму они могут получить после моей смерти. «В этом году у нас будет немного денег», — говорит папа. Часть пойдет на обустройство могилы. Мама переключает каналы. Ничего интересного. Ей бы хотелось посмотреть передачу о животных. Сейчас нет ничего лучше хорошей короткометражки о размножении панд или о том, как верблюды выживают в пустыне, или о пингвинах, сидящих на льдинах. Животные и пейзажи. Вот единственное, что может отвлечь маму от мыслей обо мне. Наконец какой-то канал переносит ее в саванну. Вдруг папа взрывается. Только не о хищниках. На комнату обрушивается торнадо. Из папиных глаз текут слезы. Мама рыдает. Их львенок вернулся. При мысли о львятах, которые бегают, играют, пьют молоко, спят рядом с мамой, они чуть не сходят с ума. Все, что связано с этими животными, напоминает им о сыне и вызывает панику. Едва усевшись в кресло, они берутся за руки, и из их глаз снова струятся слезы. Самолет взлетает, а слезы все текут и текут. Стюарт беспокоится. Неужели они так боятся летать на самолете? Папа гладит молодого человека по руке и бормочет. Все хорошо, все хорошо. Просто у нас траур. Стюарт отходит ему не по себе. Слезы текут безостановочно половину полета. Проезжает тележка с сэндвичами Air France. Наверное, стоит перекусить, говорит папа. Интересно, почему еда на время осушает слезы? На их почтовый ящик обрушиваются тонны клишей и штампов. «Мои соболезнования», «Боль», «Горе», «Ужасно», «Жаль». Все пытаются найти подходящие слова. Напрасно. Студент-филолог мог бы написать диссертацию на эту тему. 80% посланий, которые родители получают, одинаково неловко пытаются сообщить, что их авторы не могут найти слов, чтобы... Кстати, чтобы что? Продавцы погребальных товаров предлагают на выбор скромный нежный памятник из гранита цвета сумерек или гармонию волн, воплощенную в виде стелы из гималайского гранита с маленькой буквы. Им предлагают также надгробие в классическом стиле в духе античных шедевров и даже Авторские памятники, фигуративные, абстрактные, поэтические или символические. Брошюры твердят о гармоничных изгибах стелы, идеальных округлых пропорциях величия и скромности, которые станут драгоценной шкатулкой для воспоминаний. Можно выбрать классический скромный памятник стоимостью три тысячи евро, возвышенный и сдержанный три с половиной тысячи, или же уникальный и утонченный, но это гораздо дороже из-за традиционного звучания и выразительности. Они бы предпочли обычный старый памятник, купленный по дешевке. Их внимание привлекает кусок плексиглаза с картой Канталя. На которой изображены коровы местной породы, но я никак не связан с овернью. Я там не родился и не умер, а такой же таблички с бретонской черной сорокой нет. Ну и ладно. Согбенная спина, лицо, которое слезы избороздили новыми морщинами, невыносимое одиночество, сломанное тело, больше никогда. Тишина, пустынная равнина, холодный ветер, изнуренный старик. Папа, ты сам похож на ходячий штамп, когда каждый день приезжаешь на кладбище в Плуаре. Спи, моя любимая. Солнце позолотит тебя своими лучами. Спи. Они без конца повторяют написанную Паолем строчку. Паоль и Пьер Аллен создали те пять или шесть посвященных трауру спектаклей, которые папа поставил. Над тем, из которого взята цитата «Бог и мадам Лагадек», они работали вместе с мамой.